Глава 16. Воцарившееся молчание становится гуще и тяжелее. Взяв руку Натаниэля, я невесомо целую её. Это всё магия натворила, тихо уверяю я. Не думаю, что ей вообще возможно противостоять. Именно поэтому я вздохнул с облегчением, что его схватили и взяли под контроль. Отвечает Натаниэль Но в его голосе нет ни тени суровости. Во всяком случае, я убедил себя в этом. Но во мне навсегда осталась немного магии ткача снов, который он помутил мой рассудок. Поэтому я даже жалел, что на него надели винкулас. Конечно, мысленно отвечаю я. Но магия Лиама здесь ни причём. Ты жалел, потому что в глубине души И сам жаждешь свободы. А затем ты узнал, что он сбежал вместе с Алис и разрушил Винкулос. Вот зашла речь о магических оковах, и я тут же вспомнила, какая опасность угрожает Натаниэлю в Ляскай. С помощью этой мерзкой штуки король может взять контроль над телом Натаниэля, заставить его делать ужаснейшие вещи. Кассиан не должен узнать Что со мной вернулся его королевский воин. Сначала нам надо разобраться с Винкулосом. Натаниэль вздыхает. Да, хоть бы сдохли. В сердцах подумал я, но позже, обоздав Гарденю, пожелал им счастья. И понадеялся, что больше никогда его не увижу. Прекрасно понимаю. Магия Лиама потрясла Натаниэля. Надо признать, что Лиам всё сделал гениально. С помощью магии ткачей снов он заронил в голове Натаниэля нечто такое, чего тот никак не ожидал. Натаниэль, наследник клана и королевский воин, он защищён от всего грубого, уродливого и жестокого. Но от чувства, от любви защиты нет. Оказавшись в беде, Лиам с поразительной точностью попал прямо в сердце. Не буду отрицать, Он на такое способен. Поправив подстилку на танель кое-как улёкся. Здесь очень тесно. Надо поспать. Завтра нам предстоит очень тяжёлый путь. Я тоже устраиваюсь поудобнее. Ещё, Майлин, ты уверена, что любишь его по-настоящему? Я вот думаю, что ты ошибаешься. Магия так не может. Алиам Саливан. Ещё как? Мгновение я напряжённо соображаю, на что это Натаниэль намекает. Ты об этом не знаешь, объясняю я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Однако Лем не просто уничтожил Винкулес. Магия, заключённая в спираль, тоже исчезла. Только я в этом не очень уверена. Но какой смысл тебе что-то объяснять? Ты всё равно продолжишь верить Что алём внушил мне эти чувства? И будь всё нормально, я бы его не полюбила. И в этом ты ошибаешься. Сложно понять, что ты в нём нашла. Он и с ткачей снов, и какая-то его часть всегда будет в тени, скрытая даже от тебя. У него всегда будут тайны. У луны есть тёмная сторона. и постигнуть её до конца не дано никому в целом мире. Я не исключаю, что он мог лишиться магии, но наследие клана по-прежнему в нём. Ты никогда не сможешь всецело доверять ему. Да ты сама это знаешь. Может и так. Лиам преступник, и он никогда этого не отрицал. Однако это только личина. За ней прячется пугающе мягкое сердце. за ней прячется тот, кто манипулирует людьми. Перебивает меня натынель. Но я ещё не договорила. Конечно. А ещё глубже. Тот, кто готов рискнуть всем ради близких ему людей. И без разницы, как много страданий это принесёт ему самому. Кто таится за другими личинами? Возможно, я никогда не узнаю. Но я не наивная простушка. И знаю, на что иду. Ты не наивна, это точно, соглашается Натаниэль. Но мы долго не были в Лиоскай. Почему ты твёрдо уверена, что он тебя дождался? А почему ты твёрдо уверен, что солнце снова взойдёт? Я полагаюсь на свой опыт. Очков в твою пользу, отвечу так. Я тоже опираюсь на свой опыт. У нас ничья. Чувствую, что Натаниэль подавляет тяжёлый вздох. Да чего я упрямая? Малин. На случай, если ты ошибаешься, произносит он, а я отчаянно желаю, чтобы он не замолчал. У меня тоже есть тайны. Но я делюсь ими с тобой. И тут меня осеняет. Может, до этого вечера Натаниэль никому не рассказывал, что она на самом деле сделала с ним тем. Знаю, шёпотом заверяю я. на больше ничего не говорю